Номер 12. Космическая ДТП. Теории формирования Луны. До того, как первые космические аппараты достигли спутника нашей планеты, у исследователей было три основных гипотезы возникновения Луны. Первую ученые в шутку называли дочерней. Ее выдвинул Джордж Дарвин, сын автора теории эволюции. Он считал, что Луна, Это кусочек Земли, который отделился от нее в те времена, когда она еще вращалась с очень высокой скоростью. Вторую теорию остроумные астрономы называют супружеской. Она заключается в том, что Луна это самостоятельная планета, образовавшаяся в Солнечной системе. Получилось так, что ее орбита пересеклась с Земной, и Земля, как более тяжелая, притянула ее к себе и оставила вращаться вокруг себя. Третья теория, сестринская, гласит, что Земля и ее спутник образовались одновременно, из одного пылевого облака. Луна стала спутником из-за меньшей массы. После того, как лунные экспедиции доставили на Землю образцы грунта, астрономы затаили дыхание. Какая же из теорий окажется верной? Результаты были обескураживающими. Ни одна из теорий полностью не объясняла полученные данные. И тогда была выдвинута гипотеза гигантского столкновения. Ее авторы предположили, что Луна образовалась в результате столкновения с Землей планеты большего размера. Ее назвали Тея. Удар произошел по касательной. В итоге на околоземную орбиту была выброшена часть вещества Земли и Тейи. Из них постепенно сформировалась Луна. В настоящее время самой правдоподобной считается последняя теория, но и у нее есть противники. Возможно, в скором времени появятся новые гипотезы, а может, мы никогда точно не узнаем, откуда же у нашей планеты появился спутник.